Глава седьмая. «А вот и вновь встретились, красавица!» Раздался противный, но уже знакомый голос справа, а холодный металл вновь коснулся шеи. Но на этот раз я почувствовала, как он слегка полоснул кожу, и вниз потекли капли крови. Сердце ускорило свой ритм, а глаза увлажнились. «Я теперь никогда, никогда не сяду в наемный экипаж! Что вам нужно?» Спросила хрипло, чувствуя себя на грани истерики. «Наши тридцать тысяч талеров, если ты не забыла!» Хмыкнули напротив. «Хотя нет, подожди, теперь уже 35 набежали проценты. Мясной барон не любит ждать, так что решай. Либо ты к вечеру отдаешь нам деньги, либо мы везем тебя прямиком в особняк мадам Ла Круа. Поимеем мы с тебя немного, но зато с удовольствием...» И оба заржали. Не понимаю, пробормотала я. Мои глаза увлажнились от страха, и по телу пробежала дрожь. Я ведь отдала сестре тридцать тысяч талеров. Она должна была вам их передать? Твоя сестренка сбежала. То, что держал ношу моего горла, буквально выплюнул мне это в ухо, а чего мне стало еще мерзотнее. Его близость, она заставляла ненавидеть саму жизнь. «Эта маленькая тварь сбежала вместе со своим запойным муженьком и детьми. а, -а, -а ты не знала, да? Тебя-то забыли с собой прихватить». И вновь отражание. Я пыталась осознать то, что они сказали. Как же так? Как Софи могла бросить меня, не отдать долг и сбежать с моими деньгами? Ладно, деньги, может, были и ее, та часть, по которой ей принадлежал дом. Они, в принципе, и жили-то на те деньги, что я зарабатывала благодаря пансиону. Отдавала ей половину прибыли в качестве арендной платы. Но ведь теперь получается, что она забрала не только свою половину. еще пять тысяч я собирался ей вернуть, когда они были бы у меня на руках. Но и оставила меня с долгами. Это какое-то недоразумение. Она не могла со мной так поступить. И вновь смех. Я чувствовала себя беззащитным котенком, которого швырнули в воду, надеясь на то, что я утону. И мне уже действительно казалось, что я захлебываюсь этой мутной болотной жижей, из которой раньше... Я так отчаянно пыталась выбраться. Внезапно карета остановилась и послышалось ржание лошадей. Оба бандита встрепенулись, и один указал другому на дверцу. Вот только они ничего сделать не успели. Дверь сорвалась с петель, а тому, кто сидел напротив меня, прилетело огненным шаром в лицо. Он тут же потерял сознание. Я успела лишь вскрикнуть от испуга, когда один из злоумышленников схватил меня, прижав спиной к себе, и теперь сильнее прижал нож к горлу. Солнце упало на лицо моего спасителя. Дракон, рожденный, с вытянутым зрачком смотрел на меня обеспокоенно, и по моим щекам полились слезы. Нервное напряжение достигло пика, и я уже ничего не могла с собой поделать. Назад! рыкнул бандит, с ужасом косясь на своего, возможно, уже мертвого пособника. Я сказал: назад, иначе девчонка умрет. Это ты умрешь, если сейчас же ее не отпустишь. Убийственно спокойным голосом произнес Элфи. причем я моментально поверила его словам. «Отпущу, дай только выйти из кареты. И без магии». «Магии?» Была бы я сильным магом, да у меня только бытовые заклинания получались, еще парочка защитных, тоже от магического воздействия, а не от кинжала. Да и чтобы что-то смагичить, нужно пошевелить руками, а при малейшем движении мне просто перережут горло. «Давайте успокоимся», — захныкала я. «Вам ведь я нужна живая, иначе кто вернет вам деньги?» Бандит на мгновение замешкался, и Элфи, не теряя больше ни секунды, выбил нож, а меня схватил за руку, буквально вышвырнув из кареты. Я упал на мостовую, ободрав ладони, и тут же подскочила, с ужасом осознавая, что там, в карете, идет борьба. «Помогите! Кто-нибудь!» — завизжала я. «Прохожие уже и так заинтересовались происходящим». И вскоре я заметила конных жандармов, пока только в конце улицы. «Бог, как же я им все объясню? У мясного барона здесь все схвачено, мне просто не выжить». Я одернула себя, напомнив, что главная жизнь Элфи. Он вступился за меня и теперь рискует. Но уже спустя мгновение звуки в карете стихли, и на мостовую спрыгнул граф. Я быстро оглядела его, приметив порез на щеке, и подалась вперед, достала из кармана платок и протянула его. Так не кстати вспомнилось, что его платок лежит все еще в грязном белье. Нужно бы постирать и вернуть. «Ответная услуга?» — с улыбкой спросил он, промакивая ссадину кружевной тряпицей. «Ты «Еще способна шутить?» — удивленно спросила я, чувствуя, как глаза вновь увлажняются от волнения. «Мисс Райли, все в порядке. Я жив, вы живы, все хорошо. Соберитесь, вы и деловая дама». Он подмигнул, продолжая слегка улыбаться. «Вы даже не представляете, во что ввязались», — пробормотала я, покачав головой. Жандармы, наконец, подъехали. Быстро оценили обстановку, вызвали подкрепление, чтобы отправить злоумышленников в госпиталь, а затем попросили нас проследовать в участок для дачи показаний. Мы с Элфи ехали в полицейской карете вместе. «Не так я представлял себе этот день. Совсем не так». «Извините, что втянула вас в это», — прошептала тихо, но жандарм, сидевший напротив, все прекрасно услышал. Вот никак и не прокомментировал. И спасибо, вы спасли меня. Хотя, боюсь, ненадолго. Теперь люди-барона точно убьют меня. Пустяки. Едва ли. «Как вы меня нашли?» Задала я следующий вопрос, и драконорождённый улыбнулся. «Предчувствие, судьба, провидение, зовите как угодно». Пожал он плечами и отвернулся к окну. Дальнейший путь до участка проделали в тишине. И вскоре нас отправили по разным кабинетам для дачи показаний. Меня посадили на деревянный стул напротив мужчины в форме. Его лицо не выражало ровным счетом никаких эмоций. Он взял бумагу и карандаш, приготовившись записывать мои показания. Я мяла манжеты и не знала, как быть. Что сказать? Сознаться в долге своего взятия и угрозах со стороны людей местного барона? Но вдруг они солгали, и мои родственники все еще вчезвели. Тогда их могут схватить. Не только мне будет угрожать опасность, но и им. Мне стало страшно, я затряслась. «Я не понимаю», — пробормотала я. Я села в карету, и мне горло приставили нож. Они говорили что-то, но я толком не разобрала. Находилась в шоковом состоянии. А потом меня спас лорд Элфи. «И вы никогда прежде не видели этих злоумышленников? И не представляете, что они от вас хотели?» Хриплым прокуренным голосом спросил следователь. «Не имею ни малейшего понятия». Ответила, опустив глаза. «Хорошо, мисс Райли, тогда я начну задавать другие вопросы. Пока вы добирались сюда, мои люди успели навести о вас справки. Пять дней назад вы провели крупную сделку. Продали особняк, принадлежащий вам и вашей сестре, некоему лорду Джеймсу Элфи, который, как я понимаю, спас вас сегодня» цена намного превышала рыночную. Я подозреваю, что вы мошенница, а эти люди узнали вашу тайну, вот вы и попытались от них избавиться. Поправьте меня, если я где-то неправ». Я открыла рот. Везде он был неправ. «Что за гнусная клевета?» «Большего бреда я не слышала», ответила твердо, искренне возмущенная тем, как из жертвы меня превратили в преступницу. «Неужели? А я вот слышал, и свидетели есть», — хмыкнул он. «И я уже не говорю о тех двух пострадавших, что отправились сегодня в госпиталь. Поэтому, моя дорогая, вам бы лучше подписать чистосердечное, тогда вам смягчат приговор». «Что? Я не понимаю. Нет, понимаю, этот следователь куплен бароном. Все-то он знает, всю правду, вот только выворачивает все так, как выгодно главному злодею этого города». И так противно стало. Просто ужасно. Как же я могла вляпаться в такую гнусную историю? «Я не мошенница», — уверенно произнесла я. «А ценность дома определяет покупатель. Я всего лишь приняла предложенную сумму, честно разделив ее с сестрой». «И где же ваша сестра?» «Для дачи показаний. Ее подпись стоит у законника, но вот факт передачи ей денег не подтвержден», — продолжал напирать следователь а я поняла, что оказалась в какой-то ужасной западне. Все вокруг напоминало дурацкий сон, где нет выхода. И больше всего раздражало то, что мне достались такие родственники, от которых я так и не успела уехать. Муж — это выбор сестры, я не несу за него или нее ответственность. Я вернула ей часть денег от продажи недвижимости, которая, к слову по закону, принадлежит зятю, так как на момент получения наследства сестра уже состояла в браке. Но что еще от меня требуется?» «Я не знаю, где Софи». Тихо ответила, не зная, как и оправдаться. Последний раз видела ее пять дней назад. «Как все удобно!» — хмыкнул он. «Вы продаете дом за большие деньги, а ваша сестра с куда-то исчезает. Подозрительно. Не находите?» «Нахожу», — кивнула я. «И уверена, что вы в этом обязательно разберетесь. А теперь я могу идти?» Он долго буравил меня взглядом, но в итоге подал листок. Я уже сказала, что не буду ничего подписывать. «Это подписка не невыезде. Вы не можете покидать пределы Чейзвеля до окончания следствия. И да, в вашем прекрасном пансионе мы проведем обыск». «Проводите», — буркнула я и, внимательно ознакомившись с бумагой, подписала, после чего буквально вылетела из кабинета следователя. Джеймс оказался в коридоре почти одновременно со мной, и мы столкнулись нос к носу. «Выглядел мужчина не так, чтобы рассерженным, нет?» «На грани. Я думал, он сейчас испепелит весь участок». Подхватив под руку, он быстро вывел меня на улицу. «Мне нужно проветать сестру», — пробормотала я, схватив Элфи обеими руками за предплечье. «Иначе я сойду с ума от беспокойства». Как ни странно, граф не стал сопротивляться. Он вызвал экипаж. Вот только я отшатнулась, испуганно глядя на черную карету без символики. «Ты со мной ничего не бойся». «Все равно страшно». «Жандармы проверят дом твоей сестры, Бриджит. Все с ней будет в порядке. Ты меня слышишь?» Он обхватил меня за плечи и заглянул в глаза. Вновь эти красные всполохи, указывающие на высокое происхождение, и, главное, забота и уверенность. «Почему ты мне помогаешь?» — спросила хрипло. Джеймс дотронулся до моего виска, обвел овал лица и обхватил рукой подбородок. Придвинулся ближе и... «Потому что я хороший человек, мисс Рейли». «Ты даже не совсем человек». «Как и множество преступников в этом городе». Поджал губы мужчина и развернулся к карете. Он действительно проверил, нет ли кого внутри, даже под сиденье заглянул. И только потом посадил меня, забравшись следом. Мне было страшно. Липкое, отвратительное чувство» которая сковывала всю меня вплоть до самого дома сестры, несмотря на то, что граф приобнимал меня, всячески стараясь сбить мой ужас. Наконец мы приехали. Я вошла в нужную квартиру и уже в прихожей поняла, что здесь никто не живет. Квартира оказалась практически пуста. Кажется, люди мясного барона вынесли отсюда все, потому что сомневаюсь, что сестра решила прихватить с собой мебель. Скорее убегала налегке. Я, еле передвигая ноги, прошла вперед и застыла. На полу лежала сломанная шкатулка, некогда бывшая для меня символом настоящей любви. Шкатулка, подаренная Софи любящим мужем, которую растоптали, сломали, бросили. Может, он когда-то и любил ее, До тех пор, как все его чувства не выжгла игровая зависимость. По щекам покатились слезы. Я присела, взяв в руки оторванную резную крышку, и не смогла сдержать схлип. Элфи осмотрел комнату, и, придя каким-то своим выводам, присел рядом со мной, вновь приобняв меня за плечи. «Неужели любви не существует?» «Никогда не допускаю это в свои мысли о тихо отозвался мужчина и поцеловал меня в висок. Он всего лишь хотел успокоить, я знаю, однако я искренне насладилась этой мимолетной лаской и позволила себе всхлипывать в мужских руках. Здесь мы пробыли не больше получаса. Успокоившись, я готова была вернуться в пансион, чтобы решить, что же мне делать дальше. Мы вышли на улицу. Но если я думала, что Элфи сейчас поймает экипаж, то сильно ошибалась. Мы зашли в таверну, что находилась в десяти зданиях от дома моей сестры. Здесь было тепло, уютно и пахло едой. Правда, аппетит сейчас не было совсем никакого. Элфи выбрал ольков, который нас проводила милая подавальщица. Она же приняла заказ, состоящий из моего травяного чая и бутылки рома для графа. После того, как Элфи принесли ром и два бокала, он тут же заслонил нас магией магии от прослушки. «Неужели они и тебе угрожали?» «Я перешла на «ты». После пережитого как-то странно было все еще обращаться к нему официально». Но что ты, настоятельно просили не лезть в это дело и общались весьма заискивающе», — хмыкнул Элфи. И это при том, что они еще не знают, чей я сын. О, они просто не представляют, с кем связались. Если они тебе не угрожали, почему ты так взвинчен? И сразу хочу выразить тебе благодарность и попросить прощения за то, что втянул тебя в эту передрягу». «Тебе точно не за что просить прощения». Тут же отозвался Элфи. «А вот этим полицейским, возомнившим себя властью, стоит. Они тебе угрожали? С чего все вообще началось?» «Можешь не бояться и рассказывать, как есть. А я на твоей стороне». Я поджала губы, не знаешь, чего начать. В это время подавальщица принесла чай. Элфи на минуту снял пелену, чтобы восстановить ее после ухода девушки. Я налила себе полную чашку и, обхватив ее обеими руками, прикрыла глаза. «Все началось тем утром, когда ты пришел ко мне, чтобы предложить сделку. Когда я вызвала карету, то там уже были эти двое, которых ты сегодня лишил сознания» они ты поведали мне, что мой зять опять проиграл в карты. И на этот раз кругленькую сумму — 30 тысяч талеров. Признаться, я сначала заподозрила тебя, подумала, что это твое появление, и долг зятя — не просто совпадение. Но быстро отмела эту идею, зато воспользовалась твоим предложением. Взяла подпись у сестры. А потом отдала ей полученный от тебя залог — 30 тысяч талеров. Почему твоя сестра не бросила своего мужа? Как я понимаю, это не первый карточный долг. Не первый. Согласилась я и сделала глоток горячего напитка, немного успокаиваясь после пережитого. Элфи осушил сразу два бокала. Я много раз просила ее бросить его. С ним же разговаривать совсем бесполезно. Он зависим. Его нужно лечить, а не беседовать. Но София любит его, сильно любит, настолько что беременна уже четвертым ребенком, о чем мне и сообщила пять дней назад. Но до недавнего времени суммы проигрыша были хотя бы подъемными. Им хватало тех денег, которые я отдавала с прибыли пансиона. Зять нигде не работал, а София следит за детьми. Но кто я такая, чтобы лезть в чужую семью? Я ведь не могу сковать сестру наручниками и увезти от законного мужа. А разговоры с ней, увы, бессмысленные. Это только подтвердило время. Ты об их побеге? М да. Теперь мы переходим ко второй части, а именно к сегодняшнему происшествию, ответила я. Мои глаза увлажнились, и я сделала новый глоток, но всхлип подавить не сумела. Сегодня они вновь поджидали меня и вновь требовали денег. И так больно было узнать, что моя сестра сбежала, подставив свою младшую сестренку, сбежала со своим мужем и со всеми деньгами. а долг так и остался. И, по мнению местного барона, он висит на мне. А ведь я хотела покинуть этот проклятый город, когда получила бы вторую часть денег. Но теперь придется их отдать барону, иначе он... Никогда не отстанет от меня. И я горжусь собой за то, что не разревелась, смогла совладать с эмоциями. И элфи смотрел на меня долго, успел осушить третий бокал, а потом затарабанил по столу. Ты ничего не должна ему, особенно из-за того, что тебе просто не повезло с родственниками. Должна, полиция куплена. Они сказали, что устроят проверку в пансионе и что это будет только начало. «А в публичный дом, мадам Лакруа, я не стремлюсь». «Что?» — у дракона вытянулся зрачок. «Они угрожали тебе публичным домом?» «Обычное дело», — пожала плечами. «Ничего они не устроят», — уверенно ответил Джеймс, жав бокал так, что по стеклу пошла трещина. «Уже завтра проверка будет у них. Они ведь не решают никаких вопросов опускают спускают преступление с рук. Нет, так продолжаться не может. Чеизвель «Маленький городок, в столице о нем почти не слышат. Кто бы знал, что он стал рассадником преступности. И начать, судя по всему, следует с кабинета градоначальника. Я испугалась решимости Эльфи. Они нас убьют. Я сын герцога, внучатый племянник короля», — хмыкнул он. «Ты действительно думаешь, что они мне что-то сделают? На любую силу найдется большая сила, особенно если здесь творится такое беззаконие. Королю это невыгодно». Бандиты и преступники будут всегда, но их нужно держать в узде. А когда они начинают подкупать полицию и содержать градоначальников, это уже угрожает монаршей власти. А подобного ни один самодержец не допустит. Идем, Бриджит, у нас еще много дел. Но перед выходом он выпил четвертый бокал, оставив больше половины бутылки на столе. Не пугала грядущая, но почему-то, идя с этим мужчиной рядом, я была уверена, что он слов на ветер не бросает. Он обязательно совсем справится. Джеймс Элфи. Маленький город Чейзвель прятал много тайн. Он вовсе не был таким спокойным, как хотел показаться. И тем было удивительно, что в этом городе, насквозь пропитанном взяточничеством и карточными играми, я нашел свою жемчужину. Драконья суть удивительная штука. Это магия, не поддающаяся логике. Если при знакомстве с Мисс Райли я пытался заглушить зов дракона, то в нашу вторую встречу, когда зов повторился, я уже не мог отвести взгляд от девушки. Она восхищала своей добротой, самоотверженностью и умом. Я никогда не любил девушек, которые так много значения придают каким-то нормам морали. Но Бриджа смогла переубедить меня и убедить в том, что ум сочетается со скромностью и невинностью. Мисс может быть разной. веселый, хмурый, задумчивой и отважной, но никогда фальшивой. Она всегда такая, какая есть, и я невольно начал откликаться на эту естественность. Отцу не понравится, совсем не понравится мой выбор. Но я не отступлю. Возможно, выбор был уже сделан за меня еще в тот момент, когда я вошел в кабинет этой невероятной девушки. Но окончательно я все осознал сегодня утром. Мисс Райли покинул особняк а дракон внутри меня начал бесноваться, предчувствуя угрозу. Я не смог усидеть на месте и буквально сорвался, бросив сделанную ловушку для хранителя. Я собирался снять ее, раз все равно больше не планировал владеть особняком. О, этот хранитель, хитер! Неделю пытался изловить его и не мог. А теперь уже и потерял интерес. Как же мне все рассказать, Бриджит? О том, насколько на самом деле ценен этот дом. Своему юристу я уже написал чтобы он подготовил все бумаги для дарственной на имя Бриджит Райли. Но это займет время, а обращаться к местным юристам я теперь опасался. Неизвестно, кто из них может быть подкуплен. Быть может, преподнести дарственную в качестве свадебного подарка, когда ее родственники точно не доберутся до состояния, которым по справедливости должна владеть Бриджит. Она вкладывала в это место столько сил и заботы, что это не могло не восхищать. Нет». «Особняк следует вернуть заранее еще до свадьбы, чтобы она и не думала о каких-нибудь меркантильных планах в ее сторону. Мне хотелось, чтобы с этого момента между нами все было честно. Ведь я сегодня чуть с ума не сошел, когда распахнул дверцу кареты. И испуганные глаза Бриджит не забуду никогда. Я сделаю все, чтобы больше никто и никогда не причинил ей вреда. Это я могу обещать».